Татары повторили свое требование. Тимофей Сазонов уверял, что нет у него денег нисколько. Один из татар, подойдя к главарю, что-то сказал ему. Тот взглянул на Настю, сидевшую на скамейке, и велел получше ее осветить. Державший факел подошел ближе к Насте. И татары что-то громко заговорили, засмеялись, но главарь прикрикнул на них и отдал какое-то распоряжение, показав рукой на Настю. А сам... Повернулся и вышел. Татары схватили Настю, скрутили ей руки и повели из землянки. Отец, доселе стоявший в оцепенении, бросился, намереваясь отбить дочь, но крепкий удар по голове сбил его с ног и лишил сознания. Девушку вывели из землянки, связали руки веревкой и, посадив на коня, прикрутили к седлу. Вышли на волю остальные татары, занятые тем, что не выпускали Авдотью мать Насти. Следом за ними выскочила и она сама, обезумевшая женщину, уцеплилась за дочь, старалась снять ее с седла никак не давала дороги. Главарь хотел оттолкнуть Авдотью, но в отчаянии сильно укусил его за руку. Татарин вскрикнул и, выхватив из-за пояса кистень, одним ударом раскроил женщине голову. Несчастная рухнула На землю. Кистень — это старинное оружие, на короткой рукоятке, снабжённой петлёй для надевания на руку, подвешена на ремне или на цепи, тяжёлая шаровая гиря с шипами. В это время землянки выбежал Тимофей, кинулся на помощь дочери, но, получив удар ножом в грудь, свалился без сознания рядом с телом своей жены. Настя не видела расправу над её родителями, она была в глубоком обмороке. В эту ночь соседи Сазонова, рыбак Ферапонт с женой, ночевали на песчаном острове Волги. В полдень они вернулись домой, дверь их землянки была разбита, а в ней все раскидано и разбросано. Невдалеке от землянки Ферапонт обнаружил убитых соседей и понял, что за беда приключилась сегодняшней ночью. Рыбак побежал к своей землянке за женой и еще издалек кричал ей, «Леонтьевна, скорее беги, погляди-ка, что тут приключилось!» «Кончились ведь наши соседушки!» «Как так кончились? Что ты с ума спятил?» Тревожно спрашивала Леонтьевна, торопливо подходя к мужу. «Да вон, погляди сама!» «О, батюшки, Господи Суси, да что же это за напасть такая!» — запричитала подошедшая женщина. «Думали ли сердешные, что помрут такой лютую смертью?» Она наклонилась над Авдотьей, плакала и причитала... А Ферапонт в это время подошел к Тимофею увидел, что он слегка пошевелил рукой. — Ах, синюшка, поди-ка сюда, Тимофей никак еще жив, шевелится. — Тимошенька, разнесчастный ты наш, — опять начала была Леонтьевна, но муж прервал ее причитание, сказав, давай-ка перенесем его в нашу землянку, да походим за ним, авось еще и отдубеет. Он, может, и выходим. Выздоровеет, имеется в виду. Женщина сразу замолкла и спокойно по деловому принялась придумывать, как бы поудобнее взять и перенести больного. С большими предосторожностями Тимофея перенесли в жилье Ферапонта и уложили в постель. — А Настя, ты их не это где? — вспомнила Аксения. — Искать ее надо, может быть, она со страху, где в кустах схоронилась бедняжка? Но сколько ни кричал Ферапонт, Настю никто ему не откликнулся. Он вырыл неглубокую могилку невдалеке от землянки, на самом высоком месте берега, дно ее услал ветками тальника, уложил на них Авдотью Ефимовну, прикрыл теми же ветками тальника и засыпал землей. «Лежи, Ефимовна!» — закончив дело, сказал Ферапонт. «Спи спокойно, сердешная Ничего теперь-теперь не надо. А Настю искать Аксинюшка нечего. В полон она, видать, угодила». «Ах, батюшки!» — запричитала Аксинья. «Их прям ведь так ко мне и на ум не пришло такое Да что же это деться, господь, Господи! Такую раскрасавицу в полон угнали».